Зачем нам чувство времени? Миграции животных и насекомых заставили людей задуматься еще над одним вопросом. А как они узнают, когда нужно собираться в полет, в плавание или в наземное путешествие к родным местам? Посмотрите на карту, где показано направление перелета в стай садовых славок. Ее вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Специальные опыты, проведенные в неволе, продемонстрировали их стремление выбирать вполне определенный курс в точной зависимости от времени года. Можно, конечно, связать это с подсказками природы. Начинается потепление значит, пора двигаться на север, похолодание отправляться на юг. Или, например, медведью вылезать из берлоги, либо укладываться в спячку. Иными словами, изменение природных условий служит вместо календаря или часов, подавая сигналы к конкретным действиям. Но неужели только внешние причины заводят биологические часы? Безусловно, они оказывают влияние на ритмы, которым следует все живое вокруг нас, да и мы сами. Однако еще в 1729 году французский астроном и математик Демеран провел замечательное наблюдение над растущей фасолью. Зная, что ночью она опускает листья, а перед рассветом поднимает, он поместил растение в темную комнату. Несмотря на полное отсутствие света, движения листьев следовали прежнему ритму. Как же они узнавали, что снаружи, день или ночь? Или у них были свои, внутренние часы? А вот какие интересные эксперименты были проведены с людьми. Оказавшись в темных пещерах или будучи помещенными в специально изолированные от внешнего мира камеры, испытуемые с удивительной точностью могли определять время. Правда, чем дольше проводился эксперимент, тем чаще и грубее становились ошибки. Или такой пример. Если человек, ведущий жизнь по строгому режиму, приказывает себе вечером перед сном проснуться в 6 утра, то он действительно проснется в срок, и не минутой позже. Выходит, внутри нас какой-то прибор удивительно равномерно тикает, отстукивая минуты и секунды. Иными словами, что-то помогает нам обладать чувством времени. Возможно, это сердечный ритм? Казалось бы, да, но ведь и он может сбиваться, меняться в зависимости, к примеру, от того, насколько энергично мы движемся. Вряд ли подойдет для этой цели и ритм дыхания. Исследования нашего мозга, проведенные с помощью электроэнцефалограм, дали убедительные свидетельства того, что в нем чередуются спады и подъемы активности. Не исключено, что подобные ритмы задаются на клеточном уровне. Но в таком случае нужно говорить не о каком-то отдельном органе, в котором сосредоточено восприятие времени, а обо всем организме в целом. Несомненно, то, что между нашими внутренними и внешними отбиваемыми природой ритмами существует тесная связь. Знание ее имеет огромное практическое значение, поэтому и появилась специальная наука — хронобиология. Подумайте, почему так нелегко переносят люди переезд в другие часовые пояса? Ни один день человек вынужден адаптироваться, проще говоря, приспосабливаться к новому режиму смены дня и ночи. А вот еще весомое доказательство важности учета биоритмов. С 1945 года ни один мировой рекорд, за редким исключением, не был совершен до 12 часов дня. Существует такая точка зрения, что весь давно установленный обычный ритм нашего трудового дня заметно не совпадает с периодичностью подъемов и спадов в активности человека. Многие из вас, наверное, знакомы с ситуацией, когда встаешь вроде бы рано и чувствуешь себя бодро, но стоит прийти в школу, как начинает клонить в сон. Оказывается, именно на это время приходится период замедления наших реакций. Вероятно, переход к другим границам начала и конца работы и учебы мог бы эффективнее использовать наши дремлющие силы. Продолжение разговора о биоритмах рано или поздно подводит к вопросу, а насколько вообще заведены жизненные часы разных организмов? Иными словами, сколько кому отпущено прожить? Почему иногда после спада в жизнедеятельности и болезней неожиданно начинается подъем и словно бы обновление? Проблема эта, насколько важная, настолько и сложная. К ней только-только подбираются ученые. Мы же закончим рассказ несколькими рекордными примерами на тему «Продолжительности жизни». Так, до недавнего времени, самым старым животным считался карп, проживший в одном из японских прудов 228 лет. Но недавно аргентинские рыбаки выловили черепаху, которой стукнуло уже 230. Лидером долгожительства среди деревьев признана сосна, растущая более 4600 лет в американском штате Калифорния а вообще самым старым среди ныне живущих растений оказался найденный в пустыне того же штата креазотовый кустарник. Появился он на свет еще до пирамиды Хеопса, почти 12 тысяч лет назад. Симон Эльевич Шоль родился в 1930 году. Российский ученый, заведующий лабораторией Института теоретической и экспериментальной биофизики. Одним из первых выдвинул предположение о том, что биологическими часами управляют химические реакции. Изучает колебательные процессы в биологических системах, связи между космическими и земными процессами. Занимается историей науки выпустил книгу очерков о выдающихся отечественных биологах.